Глава 4. Ночь мы провели бурно. Видимо, дракон решил доказать нам обоим, что даже такая ледышка, как я, способна показывать эмоции. Собственно, я этого и не отрицала, Подчеркивала только, что эти самые эмоции с моей стороны Ширенасу необходимо заслужить. Впрочем, меня как обычно не слышали. Утром наши практически семейную дела нарушила перепуганная служанка, буквально вломившись в господскую спальню с известием, что мои картины, купленные Ширенасом, вновь ожили и терроризируют прислугу. Мой любовник выставил девчонку вон и дернулся было следом. Затем что-то вспомнил, экспрессивно выругался, покосился на меня и открыл портал. Понятия не имею, куда он отправился в неглиже, я же пошла в ванную и с наслаждением там вымылась. Одевшись во вчерашний халат, я сидела в кресле и лениво размышляла о том, как долго его сиятельство будет играть в бунтаря и поступать вопреки воле богов, когда в коридоре раздались голоса. Через несколько секунд дверь распахнулась, и в комнате очутились полностью одеты ширина и мужчина помоложе, чем-то похожий на моего любовника, такой же высокий, накачанный, только зеленоволосый и черноглазый. Брат, наверное. У правящей супружеской четы, кроме крон-принца, был сын и две дочери. «Это?» — окатил меня с презрением парень. «Что ты нашел? В ней же ни рожа, ни кожи!» «Полностью с вами согласна, ваше высочество. Буду рада, если уговорите своего брата отпустить меня». Не вставая тем самым нарушая этикет, механически будто кукла кивнула я. Ширина спробормотал что-то не особо лесное о женщинах вообще и обо мне в частности, Ухватила ошарашенного брата за руку и скрылся в очередном портале. Вернулся лорд минут через пять-десять, застал всю ту же картину и поинтересовался. «Тебе не скучно?» «Скучно», — согласилась я, — «но потеряться в этом доме в попытках развлечься я не собираюсь». «Вставай, пойдем прогуляемся». Решительно выдернул меня из кресла дракон. Гуляли мы долго. Дом? Нет, это не дом, это какой-то бермудский треугольник. Место, попав в которое, теряешься на третьей же секунде путешествия. Сам Ширинас, дважды запутавшись в многочисленных поворотах, связывался со слугами, и те выводили своего непутевого господина на нужную дорогу. Три этажа. Первый для слуг и складских помещений, второй для господ и их гостей, третий — этакий центр развлечений в миниатюре. «Интересно, как быстро здесь находят трупы?» Поинтересовалась я, выйдя из очередного тупичка. Дракон споткнулся и чуть не упал при этих словах. «Собираешься устроить тут могильник?» Схохмил он. «Ну зачем же? Судя по утреннему случаю, с этим отлично справятся и мои картины. Пожал я плечами». Любовник фыркнул. «Пока что они только сделали с заикой повара и искалечили мажордома. Вот видишь, у них все впереди. На меня посмотрели, как на записную стерву». Теперь я понимаю, почему Диар выбрал тебя в игре. Пробормотал задумчиво Шаренас. Ты лишь кажешься слабой и тихой. Я и есть слабая и тихой, если меня не трогать. Честно ответила я. Да, как ядовитое растение. Хмыкнул дракон. Но знаешь, так даже интереснее. Пойдем, завтрак уже нас ждет. Стол в обеденном зале действительно традиционно был накрыт на две персоны. Я ела блинчики с джемом, запивала морсом и думала, что местный повар, в отличие от повара Дмитрия, не боится экспериментировать со специями и приправами. «Этот халат тебе так дорог». Иронично приподнял бровь мой любовник. «Связь с бывшим мужем?» «С домом». Я сделала последний глоток и аккуратно отставила стакан в сторону. Твой дом здесь, так что привыкай ходить в другой одежде, а не в этом убожестве. Сообщил покровительственным тоном кронпринц. Вы с Диаром случайно не родственники? Задумчиво посмотрел я на собеседника. Он тоже не интересуется ничьим мнением, кроме собственного. Драконы считаются любимыми детьми богов, так что да, в каком-то смысле родственники. Последовал ответ. Ясно. Сарказм мы тоже не понимаем, или же не желаем понимать. А, кстати, раз уж заговорили о Диаре. «Ширинас, ответь на вопрос», — попросила я, дождалась кивка дракона и продолжила. «Кто определил выигравшего в той игре? Почему все решили, что это бог лжи?» «Потому что каждый из игроков дает своим представителям определенные задания. Как только большая часть этих заданий будет выполнена, игрок становится победителем», — пояснил мой собеседник. «Задания могут быть основными и дополнительными. Твоим основным заданием, скорее всего, было рождение наследника. Как только ребенок родился...» Богу засчитали победу. Да уж, правило. Хотя, с другой стороны, становится понятным одержимость Диара наследником. Остаток завтрака мы молчали, каждый поглощенный собственными мыслями. Я думала о том, что случилось бы, если бы в игре выиграл другой бог. Насколько сильно этот факт изменил бы мою жизнь? Почему вообще меня не избавили от приставания дракона? Вопросы роились в голове, ответы на них никто не предлагал, так что оставалось жить по установленным другими правилами. Следующие несколько суток прошли однообразно. Чувственные ночи, холодные дни, безрезультативные попытки ширина расшевелить меня. В общем, ничего нового, кроме живописи. Дракон выделил комнату неподалеку от спальни, снабдил ее всем необходимым для творчества, и в свободное время я рисовала, выплескивая на картины раздражение и усталость. Пейзажи получались не столько мрачными, сколько фантастичными. Пятилапы, коты, руки кролики, двенадцатиногие пауки. Увидев последнего изображенного на холсте крупным планом, мой любовник вздрогнул. «Воображение у тебя!» Пробормотала задача на мужчина. «Радует, что силой ты не владеешь, иначе этот дом не пережил бы разгула твоей фантазии. Обычные картины он переносит спокойно. Заметила я, дорисовывая насекомым, угоревшие красным глаза. Обычные. Это свежевыкопанный садовник или охранник с клыками?» Иронично поинтересовался дракон. Моя собственная охрана в ту комнату заходить боится. Я лишь меланхолично пожала плечами. В тот день, когда Шеринас вызвала на подмогу брата, чтобы успокоить разбушевавшееся произведение искусства, дом обзавелся некой комнатой с сейфом. Войти в нее можно было без проблем, причем любому желающему выйти же, если только запертые там картины позволят самоубийце найти обратную дорогу. Услышав о вот такой радикальной мере спасения слуг от альтернативной живописи, я предложила сжечь холсты. Любовник посмотрел на меня, как на маленького ребенка, и сообщил, что в этом случае освобожденная сила разрушит как минимум полдома. По ночам мне снился Берт, веселый и довольный жизнью. Он во снах рос, играл, был счастлив и улыбался чужим женщинам. Я же наблюдала за ним, словно через стеклянную стену, и не имела возможности ни докричаться до сына, ни притронуться к нему. Просыпалась я в слезах. Ширинас, прознав о причине моих слез, разозлился и прошипел под нос что-то вроде «Женщины, мозгов у вас нет!» «Ты здесь восемь дней, Вера, восемь! Какое взросление! Какие чужие женщины!» «Ты еще ему невесту подбери и на трон посади!» Ворчал дракон, наслаждаясь утренним чаем с блинчиками. «Трон?» – задумчиво спросила я. «Драконий?» Любовник поперхнулся, закашлялся, скверкнул на меня глазами и решительно отставил в сторону тарелку с блинами. «Я смотрю тебя скучно». Нехорошо прищурился он От скуки дыр всякую в голову лезет. Отлично, я тебя развеселю, но потом не жалуйся. Собирайся. Куда? Уже привычным равнодушным тоном поинтересовалась я. К сыну твоему ненаглядному. Заодно муженька бывшего увидишь. Я хотел отправиться в княжество завтра, но раз тебе не имется. Забыв о выбранной роли снежной королевы, я изумленно посмотрел на Ширинаса. Ты серьезно? Вполне. Усмехнулся мужчина, довольный произведенным эффектом. «Я все еще являюсь послом от драконов, если ты забыла. Надеялся провести отпуск спокойно. И без особых потрясений, увы, не получилось. Что ж, будем отыгрываться на аристократии княжества. Что сидишь, ты хотела к сыну, собирайся!» Я выскочила из обеденного зала, не видя смысла скрывать эмоции. Готова я была уже через полчаса. Большую часть времени я аккуратно укладывала холсты с немагическим изображением. Магнесса должна была отхватить эти работы с руками. А мне лишние деньги никогда не помешают. Хотя бы Берту для Приданова. Дракон осмотрел собранные мною вещи, недовольно фыркнул и вызвал слуг. Пришлось ждать, пока девушка аккуратно уложит различные наряды. Зачем все это? Недоуменно повернулась я к ширина, средва мы остались наедине. Куда мне все эти платья? «И правда, куда?» — проворчал любовник, открывая портал. И закончил уже в новом, незнакомом мне помещении. «Ты же не думаешь, что будешь всё время сидеть в четырёх стенах? Я не твой бывший муженёк. Мне положено блистать в свете вместе со спутницей». «Я покраснела. Ты хочешь сказать?» «Вот! Наконец-то настоящие эмоции!» Усмехнулся мужчина. «Да, моя ненаглядная. Хочу сказать, что ты будешь сопровождать меня практически повсюду. Так что готовься к насыщенной светской жизни!» «Хочешь в лишний раз меня унизить?» На глаза навернулись слезы, я моргнула, не помогло. Слуги тихими мышками прошмыгнули мимо, унося вещи. Несколько секунд Ширина смотрел на меня молча и почему-то оценивающе наблюдал, как я тщетно пыталась справиться с обидой и ее проявлениями. Потом качнул головой. «Никаких последствий быть не должно, я проверял. Понести от меня ты точно не могла. Тогда объясни наконец, что у тебя в мозгах, откуда эта глупость об унижении?» «Понести?» И я не сразу поняла, что имелось в виду возможная беременность. Щеки вспыхнули еще сильнее, хотя, казалось бы, это невозможно. Я беременна от него? С таким отношением к женщинам и бастардам? Да избави меня, боги! Действительно, откуда? Я сглотнула горькие слезы. У меня муж есть официально. Я замужем. Как бы ты к этому ни относился, теперь только представь. Я замужняя покажусь в высшем обществе любовником. Что они все обо мне подумают? О моем ребенке? Дракон выругался слов, я не поняла о том, что эта ругань догадалась только по экспрессивным высказываниям. «С земли, говоришь?» Глаза цвета кофе с молоком уставились на меня, не мигая. А там на земле все такие безмозглые. Или это меня так боги осчастливили?» Рот у меня открылся сам собой. «Осчастливили?» — переспросила я, надеясь, что ослышалась. «Тебя осчастливили? Боги?» Первый раз в жизни я сорвалась на крик. Мне уже было все равно, что подумают обо мне его слуги и, возможно, случайные прохожие. Эмоциям требовался выход, а холста с карандашом под рукой не оказалось. Тебя счастливили боги? Меня выдали замуж в этом мире. У меня есть муж, данный богами между прочим. Причем тут ты. Это ты ворвался в мою жизнь, разрушил ее, втоптал в грязь мое имя. Ты, а не они, боги тут при чем? Я выдохлась. Не привыкнув к скандалам, почувствовала, как покидают меня силы, в горле першит от крика, из глаз льются слезы. Когда дракон обнял меня и прижал к себе, и уже не сопротивлялась, не осталось сил, все вышло вместе с криком. «Идиотка!» В голосе Ширинаса послышалась усталость и что-то похожее на удовлетворение. «Тебе никто не говорил, что нельзя скрывать это всех и сдерживать эмоции даже с родными». «Ты тут при чем?» – буркнула я, рыдая в его объятиях. «Ты точно не родной!» Гадать не надо было. Слезы высохли мгновенно, я рванулась из объятий мужчины, но руки превратились в кандалы. «Не дергайся, сейчас войдем в нашу с тобой спальню, ты успокаиваешься, а потом поговорим, потом, Вера». «Сволочь!» Сообщила я любовнику, перестав вырываться. В ответ тихий смешок. Переместились мы порталом спальни в особняке столицы княжества, ничуть не уступала по размерам и роскоши спальни в драконьем царстве. Не успели мы усеться в кресло возле журнального столика, как в комнате после стука появилась служанка. Почтительно поклонившись, она поставила возле меня стакан, наполненный напитком непонятного серого цвета, и удалилась. «Отравить собрался?» поинтересовалась я, подозрительно посматривая на ёмкость. «Успокоить». Последовал ответ. Пей, ты же хотела объяснений. Нет, да и ребенка твоего скоро приведут. Ты уже посылал за ним? Удивленно подняла я глаза на дракона. Когда? Мысли связь, Вера. Вздохнул любовник. Точно, как сумственно отстал и разговаривает и тон и взгляд соответствующие. Общение со слугами мне еще доступно. Ты будешь пить? Естественно, я выпила. Вкус? Да не было там вкуса, как будто воду из под крана пила. И что дальше? Дальше. Задумчиво проговорил мой собеседник. «А дальше, Вера, ты подробно расскажешь, как именно пыталась вызвать демона». «Вызвать кого?» Я вспомнила страх, Эльза истерически хихикнула. «И ты туда же! Не было там вызова, я на зеркала гадала!» «Правда?» Прищурился дракон. «А тебе не объяснили, что гадать на зеркалах опасно, что оттуда может вылезти всякая нечисть? Скажи спасибо, что на тебе тогда уже стояла моя метка, иначе, Вера...» «Успокоительное не понадобилось, это я поняла, едва услышав о метке. Я ему что, куст какой-то, чтобы меня метить? Под рукой оказалось, кроме злосчастного стакана, только две вазочки, сиротливо стоявшие на столе. Они-то в купе со стаканом и полетели в стену. В следующий раз точно буду целиться в более подвижную мишень». «Ты пометил? Я тебе кто, чтобы ты пометил?» На этот раз я не кричала, на крик сил не осталось. Говорить приходилось тихо, но экспрессивно. «Вот что значит долго сдерживаться!» Сочувствуючи покачал головой Ширинас. Даже Риналис действует не сразу. А ведь, казалось бы, такое сильное успокоительное вера мы драконом метим, человечек и эльфик. Чтобы показать соперникам, что та или иная особь уже занята. Особь, Сволочь! Ты Ширинас! Я откинулась на спинку кресла, ощущая опустошение. И ты, и остальные драконы, надменные сволочи. Ладно, с меткой, понятно. Откуда должен был появиться демон? Из зеркало Пожал плечами мой собеседник, ничуть не обидевшись на оскорблении. «Еще раз повторю, если бы не моя метка, так и получилось бы. Но в тот раз магия лишь сообщила мне о призыве. И ты отправился в зеркало сам?» «Вера, какой же ты наивный ребенок!» Ухмыльнулся дракон. «Ни одно существо из плоти крови не способно проникнуть за зазеркалье. Но я тебя увидела. Я припомнила и гадание, и страх перед нечто, приближавшимся ко мне с той стороны стекла». Ты видела непонятную фигуру, похожую на меня. Всего лишь импульс магии, посланный в зазеркалье, отгонявший от тебя демонов. Вот и все На своим гаданием ты частично связала нас обоих. Ширина, семей совесть!» Истерика исчезла, как будто ее не было. Похоже, лекарство все же подействовало. «Объясни нормально, почему частично и как это все развязать?» «Частично, потому что ни ты, ни я не давали согласия на такую связь». Дракон потянулся и встал из кресла. А развязать? Не уверен, что мне это нужно. Да и тебе тоже. Твоего сына привели. Идёшь? В небольшой меркам этого дома гостиной меня ждал Берт, его нянька Эльза. Вот последней я ничуть не удивилась. Как же, чтоб подруга да не нашла удобного предлога и не навестила меня здесь. Да она от любопытства помрёт. С Бертом мы втроём возились часа полтора точно. Наверное, это даже к лучшему, что перед встречей с сыном я выпила успокоительное, по крайней мере, не рыдала ни при встрече, ни при расставании. Когда нянька увела ребёнка домой, мы с Эльзой остались пообщаться. Вызвав колокольчиком служанку, я велела накрыть столик в комнате для чая и приготовилась к шквалу вопросов. «Вера, ты как-то необычно себя ведёшь, как будто не проснулась ещё!» Мгновенно вычленила проблему подруга. «Что-то случилось?» Меня влили успокоительное, арена «Хриналис!» — подсказала жена эльфа. «Сильное лекарство! За что он так с тобой? Ты же и так спокойная!» Я истерику устроила. Сейчас, во время разговора с Эльзой, случившиеся пары часов раньше казалось каким-то мелким и не особо важным. Я понять не могла, как Шринас оказался способен довести меня до слез. «Ты? Истерику?» Подруга изумленно посмотрела на меня. «Чем он так тебя довел?» «Да так. В этом на земле все такие безмозглые. Или это меня так боги осчастливили?» Процитировала я любовника и добавила, оставив в сторону чашку из тончайшего фарфора. Он меня особью назвал и сказал, что пометил. «Меня, как собак из куст. Представляешь? Вот сволочь!» «Вера!» — ахнула жена эльфа, прикрыв рот рукой. «Ты что? А если он услышит?» «И что?» Равнодушно пожала я плечами. Я ему эту ужасную тайну сообщила. «Дважды. Ничего, жив остался. Эльза, не сирей ты так!» Великий и могучий полубог почувствовал скуку, Решил развлечься, вот развлекается. Ничего страшного не произойдет. Со мной только уж точно. Да, кстати, знаю твои фобии. Позови сюда Агнессу, ладно? Я тут новые картины, скажем так, создала. Тебе старых мало? Хмуро спросила подруга. Между прочим, поймали такие отступника. Именно он заряжал твои картины силой, чтобы отомстить Димитрию. На имени мужа я зависла. А он тут при том. Притом... Эльза последовала моему примеру и тоже отставила чашку к тому времени опустевшую. Отступником оказалась сестра Лисии.